Глава третья. Мужик. Мужик, к помощи которого обратился купец, был, как всякий русский мужик, с серх, но ум у него ни черт съел. Родился он при матушке широкой реке Кормилицы, а звали его, скажем так, Иваном Петровым.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 И, брат, где весь грех омыть? В Писании апостолов сказано, весь мир во грехе положен, всего не омоешь, а разве хоть по малости? Ну, хоть по малости, тот и есть. Господь грех потопом омыл, а он вновь настал. «Научи меня, дедушка, где для меня здесь полезный человек?»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 и под контрачен да под контрачен иностранцам англичанам ух это жохи старик зевнул перекрестил рот потом встал и добавил приходи к ты ко мне кручинная голова на двор о таком деле надо говорить подумавший через некоторое время как там было у них условлено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 предоставить благостанью, а надо и тем. А поезжай-ка ты нынче ночью туда, на поросячий брод, да вызови с третьего двора в селе человека Петра Иванова. Вот той раб тебе, все я же ко спасению твоему учредит, до да денег не пожалей, им строиться нужно. Не пожалею. Купец в ту же ночь поехал,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 И оживленней был народ. Из народах купцов с чажа начали приставать люди с просьбами. Теперь нас не обессовывать. Это на сиротскую долю Бог дал. И после этого пошли веселые дела.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 Там есть акционеры и русские, да, которые и с немцами знаются. Да всему заграничному удивляются и без сморка хвалят. А вы его не хвалите, боже, меня сохрани. Он уж стал проповедовать, что мы, русские, вот через меру своей глупостью злоупотреблять начали, так пусть его и знает, как мы, глупы это а я его и знать не хочу. — Это черт знает, что такое. — А что именно? — Вот то, что вы мне рассказывали. Фальцет расхотался и добавил. — Нет, я вас решительно не понимаю. — Представьте, а я вас тоже не понимаю. Да если б нас слушал кто-нибудь сторонний человек, который бы нас не знал, то он бы непременно вправе было нас подумать, что мы или плуты, или дураки —